Глава тридцать девятая. Лори. За окном едва забрежил рассвет, когда я открыла глаза. Несколько минут я рассматривала незнакомое помещение и пыталась понять, где я нахожусь. Раздражающий зеленый интерьер этой комнаты разительно отличался от нашей с Рейнхардом спальни. «Где я?» Протерев сонные глаза, я посмотрела на раскрытую здоровую ладонь, Откуда еще вчера торчал небольшой кусочек стекла? Ни боли, ни раны. «А может, мне все приснилось? Этот ужасный бал и наша находка» — пронеслось в голове. Вот только на мне до сих пор было надето оранжево-зеленое платье, а за смежной дверью раздавался всплеск воды. «Харт!» — окликнула я тихо, надеясь получить ответы на свои вопросы — Смежная дверь распахнулась, и явился мой супруг. Одной секунды мне хватило, чтобы понять, что это именно Харт, а не Рейн. Слишком много уверенности и легкой вальяжности было в каждом его шаге. На смуглой коже блестели капельки воды, а на бедрах красовалось зеленое банное полотенце. В его руке был стакан с жидкостью фиолетового цвета. Мой взгляд тут же метнулся к прикроватной тумбочке. На ней стояли четыре пустых пузырька из-под лавандовой настойки. Кажется, кто-то решил хлестать любимый напиток стаканами. «Я так и знал, что после пробуждения ты будешь ждать встречи со мной». Его губы тронула легкая издевательская улыбка. «Как спалось?» «Где мы?» «Для разнообразия я решил погостить в спальне твоего вороватого дружка» пояснил он, делая глоток. «А где сам лис?» «Зализывает старые раны. Я думаю, он скоро к нам присоединится. И да, с ним все в порядке. Он просто потерял сознание, как и ты». «Ты принес нас сюда?» «Угу». Харт посмотрел на меня поверх стакана. «И кажется, я знаю, как побороть твой страх высоты, Лори. Жаль, ты не видела меня во всей красе». «Ты что, обращался?» От волнения я приподнялась на подушках. «А если тебя кто-нибудь увидел?» «За это можешь не переживать. Я был осторожен». Я откинулась обратно на подушки, не сводя внимательного взгляда с Харда, что бродил по комнате туда-обратно. Мне нравилось рассматривать его обнаженный торс и крепкие мужские ягодицы, обтянутые полотенцем. Более того... Мне хотелось дотронуться до этой гладкой кожи с бугрящимися мышцами. Когда он опустошил стакан и с глухим стуком поставил его на небольшой столик, я не выдержала. «Смотрю, Рейна ты возвращать и не собираешься». Не сказать, что мне хотелось побыстрее прогнать дракона. Я начала к нему привыкать. Более того, я ловила себя на мысли, что мне будет не хватать его наглости, шуточек и настойчивости... Но с Рейном было проще договориться обо всем, а вот с драконом — почти невозможно. Даже если нам с Хардом и удавалось прийти к соглашению, то, как показывает практика, это не означает, что он будет действовать по моим правилам». «Почему же?» — Хард повернулся ко мне и продемонстрировал широкую белоснежную улыбку. «Рейн возвращался. Он был здесь час назад, но сам не захотел остаться». Мои брови приподнялись от удивления. «Что? Рейн отдал правление дракону? Сам?» «Не смотри так, Лория», — продолжал Харт. «А что ты хотела? Рейн не обладает такой уверенностью и смелостью, какой обладаю я. Он сам напился лаванды, сказав, что не собирается снова отвечать перед тобой за мои поступки. Мол, он от этого устал. Вернется к вечеру». «Какие поступки!» Протянула с подозрением. «Что ты сделал?» «Ничего я не делал», — произнес он с уверенностью, глядя мне в глаза. «Точно?» — уточнила, сощурившись. «Конечно». Он всплеснул руками и деловито упер их в подтянутые бока. «Почему ты все время мне не доверяешь? Я разве давал тебе повод?» Я приподняла брови и уставилась на него в немом вопросе. «Ты сейчас серьезно?» «Ну, только если пару раз», — нехотя согласился Харт. «Но это все в прошлом. Я уже совсем другой». Под его обиженным взглядом мне стало не по себе. Может, я действительно перегибаю палку? Только я открыла рот, чтобы сказать, что верю ему, как дверь в спальню распахнулась. Мой рот так и остался в открытом положении, а глаза округлились от увиденного». В комнату, быстро захлопнув за собой дверь, вбежал лис. Подняв голову, он вдруг резко остановился и испуганно уставился на меня, словно совсем не ожидал кого-то здесь увидеть. Я, конечно, была рада увидеть его живым и здоровым, но совсем не поняла, почему на нем из одежды только женский веер. Он крепко держал старомодный аксессуар в руке, прикрывая им мужское достоинство — Я покосилась на Харда. Он легонько пожал плечами, адресовал мне легкую и невинную, как у младенца, улыбочку и переключил все внимание на лиса. Добрейшего утречка! Хард дружелюбно расставил руки в стороны, будто приветствуя старого друга. Я за тебя волновался. Ты где шатался? Лис перевел на него взгляд, и его глаза моментально налились кровью. Ты! Рявкнул лис и ткнул в дракона пальцем. «Сукин ты сын! Это ты сделал!» «Что сделал? Принес тебя в дом Хансонов, а не оставил на полу подвала в лесной хижине. Так за это благодарят? Они оскорбляют. Лори, ты его слышала? Твой друг не знает слова «спасибо». «Заткни свой рот!» — прошипел лис сквозь зубы и повернулся ко мне. «Лори...» «Закрой, пожалуйста, глаза». Я крепко зажмурилась, повинуясь. Не прошло и нескольких секунд, как раздался скрип открывающейся дверцы шкафа. Когда я открыла глаза, лис уже застегивал брюки. В каждом его движении сквозила злость. «Этот кретин раздел меня и подбросил в постель к старушке, с которой грозился вчера меня свести», — пояснил раздраженно он. «Опять обвинение!» — возмутился Харт. «Я тебе сюрприз хотел сделать, тебе и старушке. Уверен, она его оценила по достоинству, ведь она щедрой души дама. Это тебе, идиоту, не угодишь. А я, между прочим, в первую очередь ради твоего счастья старался». Не знаю, понимал ли сам Харт, насколько нелепо и смешно выглядят его оправдание. Мне кажется, понимал и сейчас просто издевался над лисом. Ведь никто в трезвом уме никогда не поверит, что им руководили благие порывы. Судя по бешеному взгляду лиса, Харт надавил на больное. Старушка-то точно была рада такому подарку ранним утром. Она вчера весь вечер строила глазки лису и намекала ему, что находится в поисках молодого любовника, которого готова содержать. Мне было и смешно, и одновременно жалко друга, Оставалось надеяться, что он не пострадал от рук голодной женщины. На скулах лиса заиграли желваки, а ноздри начали активно раздуваться. «Успокойтесь», — взмолилась я, чувствуя, что назревает очередная драка. Разумеется, лис мило улыбнулся и набросился с кулаками на харда. От неожиданности Харт врезался спиной в смежную дверь и, потянув за собой противника, исчез в ванной. Я взвизгнула от испуга и вскочила с постели, поспешила вслед за мужчинами, взывая к их рассудку, но сейчас ими правила только сила. Они врезались в стену и разбили два небольших шкафчика и зеркало. Никогда я не ощущала себя настолько злой и в то же время беспомощной. Звук разбитого стекла ненадолго привел их в чувство. Одновременно с этим полотенце Харда сползло с его бедер и оказалось на полу. Я стыдливо отвела глаза в сторону. «Оденься!» — рявкнул запыханный лис. «Я не стесняюсь. У меня, в отличие от тебя, есть что показать». Раздался разъяренный рев лиса, и драка возобновилась. Я спряталась за ванну, в которой до сих пор находилась вода после купания Харда. Мужчины повалились на пол. Я едва успевала следить за дракой. Картинка менялась с молниеносной скоростью. Кулаки, обнаженные зад Харда, спина Лиса. «Я прошу, успокойтесь!» — рявкнула я, разгневанная до нельзя, и, взмахнув рукой, попыталась слегка окатить их водой. Вот только вместо легкого всплеска мужчина катила такой мощной волной, что они отлетели к стене. Я с ужасом уставилась на свою ладонь и медленно перевела взгляд на мыльную воду, которой в ванне почти не осталось. Нервно сглотнув, я растерянно посмотрела на Харда и Лиса. Они отплевывались от воды и пытались прийти в чувство. Хард дотянулся до своего мокрого полотенца, и, набросив его на бедра, прислонился спиной к стене. Он смотрел на меня и улыбался, как идиот. — Стихийница, значит, — заключил он устало. — Поздравляю с возвращением магии, Лори! Я снова уставилась на свои ладони, пытаясь осознать произошедшее. — Ко мне вернулась магия? Я что, маг-стихий? А кто же тогда королевский целитель? Мы с Лисом встретились взглядами. Он, подобно Харду, сидел у стены и тяжело дышал, приходя в чувства. Я посмотрела на его худощавый жилистый торс и обомлела. Прямо на моих глазах все его раны и ссадины, недавно полученные в драке, начали исчезать. — Бади! прошептала Ашарашина, Ты прямо сейчас исцеляешься. — Ты о чем? — Нахмурился он и опустил голову. «Ой, мать твою!» Оценив происходящее, он как ошпаренный вскочил на ноги. «Лори, что происходит?» Улыбка Харда испарилась. Он молча наблюдал за исцелением лиса, затем вдруг схватил его за руку и выдрузил ее на свое плечо, поврежденное осколками зеркала. «Пять секунд понадобилось, чтобы кожа Харда стала чистой». Никаких следов травмы. Лис раздраженно отдернул свою руку и взглянул на свою ладонь. Между его пальцами витало слабое зеленое сияние. — Твою мать! — простонал Харт. — Ну, здравствуй, королевский целитель!